В камере Лоретты чертовски смердела. Что ж, даже красивые женщины должны где-то справлять нужду, а у нее для этого была лишь деревянная ведерко. Не то хорошо, поскольку я знавал узников, что спали на куче собственных гниющих отходов, неубираемых годами. Здесь, можно сказать, были барские условия. Когда услыхала громыхание ключа в замке, стражник опять не сумел открыть замок сразу. Она вскочила с соломы, на которой лежала. «Ты свободна», — сказал я. обвинения в убийствах и колдовстве снято именем святого официума, провозглашая, что ты не имеешь никакого отношения к преступлениям, в которых тебя обвиняли». Она посмотрела на меня, словно не совсем понимая, что я говорю. Убрала с лба непокорную прядь волос. «Так вот просто...» Спросила она, наконец, тихонько. «А что тут еще сказать?» Пожил я плечами. «Писать умеешь?» Она кивнула. «Тогда приготовь список причиненного ущерба. Я прослежу, чтобы городская казна выплатила тебе все до грошика». Она усмехнулась, словно только сейчас до нее дошло, что все это правда, а не шутка или издевка. «Приготовлю». — сказала с ожесточением она в голосе. — Ох, я приготовлю! — Ах, да, еще одно! — сказал я, стоя на пороге. — Твой подвал! Не самое безопасное место на свете. Я бы туда не спускался без особой нужды. Мне даже не, не нужно было оглядываться, чтобы увидеть выражение ее лица. Теперь я мог спокойно вернуться в гостиницу. Второй сидел пьяный... Вумат и отпивал попеременно то из полной кружки пива, то из полного кубка водки. Рассказывал какую-то совершенно неприличную историю, а его собеседники ржали до упаду. Второй, если пожелает. Умеет расположить к себе людей. Это в нашей профессии полезно. Теперь за его столом сидели человек шесть, и я готов был поспорить, ни один из них уже не помнил, что второй помощник инквизитора. Я лишь надеялся, что его пьянка нам хоть как-то пригодится. Зная второго, был почти убежден, пригодится. Я вошел в гостиницу, стараясь не привлекать к себе лишнего внимания, но второй, понятное дело, меня увидел и чуть заметно кивнул. Я поднялся в свою комнату и лег прямо в сапогах на кровать. Хотелось спать, но знал, что день еще не закончен. Время для сна наступит позже, как и для питья, еды, может, и еще для чего-нибудь. Хотя, когда я вспомнил девку, которую бургомистер спроводил парням, Решил, что лучше уж сходить на свидание с большим пальцем и четырьмя его дочурками. Уже через несколько минут услыхал тихий стук и внутрь шагнул второй. Теперь он казался не пьяным, ни веселым. — Что там, малой? — спросил я. — Садись давай. Он присел на табурете, встряхнул бутылкой, после чего откупорил ее и сделал большой глоток. «Как уж начну, перестать не в силах», — пояснил он. Опасался расспрашивать слишком откровенно, но, кажись, кое-что есть. «Ну...» — поторопил я его. «Есть такой человек в городе, типа врач. Даже, кажись, когда-то звали его в местное дворянство. Есть у них книжки, мордимир Много книжек». «У меня в Хезе тоже полно книжек. Пожал я плечами». И что с того? Ну да, но здесь говорят так же, что подбивал клинья к той малышке, но как-то типа не смело Это уже что-то, сказал я. И самый лучший, Мордимир, он усмехнулся и щелкнул пальцами. Не тяни, он брат проклятого бургомистра, кровный, потому как единоутробный, но «Такой себе типа брат!» «Ха!» Я сел на кровати. «Это ты хорошо разведал. Ступай теперь, пей спокойно, а мы нанесем визит господину доктору. Если все пойдет, как думаю, то скоро разожжем тут замечательный костерок. Ну или в Хезе!» Добавил я по размыслях. «Доктор жил недалеко от рыночка, поэтому коней мы, понятно дело, оставили на конюшне». Пусть себе отдыхают и хрупают вкусненький овес, потому как вскоре ждет их обратный путь. Не то хорошо, что солнышко чуть подсушила проклятую грязь. Я надеялся, что дальнейшая часть пути пройдет в лучших условиях. Но сперва следовало завершить все дела здесь, а потом в Фомдальзе. И ведь, милые мои... Что оно за варварское такое название, а? Мы шли через рынок, я чувствовал направленные на нас косые взгляды. Не так, чтобы как-то там смотрел явно с вызовом, чтобы кто-то стоял, прищурившись и следя за каждым нашим шагом. Что нет, то нет, милые мои. Люди глазели из-за ставней, украдкой выглядывали из-за улков. Нехорошо слишком интересоваться инквизиторскими делами, поскольку инквизитор всегда может заинтересоваться и тобой. Верно? По крайней мере, именно так вот и представляют себе это простецы. Ведь мы, инквизиторы, подобны острому ножу в руке хирурга. Безошибочно и безжалостно удаляем больную ткань, не трогая здоровую плоть. Оттого людям с чистыми сердцами и чистой совестью нечего бояться инквизиториума. По крайней мере, в большинстве случаев. Дом доктора был каменным, солидным, выстроен из хорошего красного, ровненько ложного кирпича. Двор окружал деревянный забор, высокий выше моей головы. В саду росли несколько диких ябл, необычных, Вишня, обсыпанная, словно лепрой, засохшими маленькими плодами. — Знатный из доктора садовник! — сказал Курнос. Я толкнул деревянную калитку, и мы вошли во двор. Из хлипкой будки выскочил пес со свалявшейся, вставшей дымом шерстью. Он не стал лаять, даже не заворчал. Сразу кинулся на нас. Я не успел ничего сделать, лишь услыхал тихий свист, И стрелка воткнулась зверю в грудь. Пес крутанулся в воздухе и свалился на землю мертвым с древком, что торчало из грязной шерсти. «Хорошая работа, малой», — сказал я. «Мы взошли на крыльцо с деревянным и временем и подошвами сапог с тупенями». Я сильно стукнул в дверь. Раз, второй, потом третий. «Ну что же, курнос!» — сказал я, но не успел закончить, как изнутри послышалось шарканье. А потом голос, словно кто-то водил напильником по стеклу. «Кого там дьяволу принесли?» «Открывай, человече!» — сказал я, именем святого официума. За дверью установилась тишина. Долгая, долгая тишина. «Курнос!» — сказал я спокойно. Тебе все же придется. «Открываю», — сказал голос изнутри. «Хотя я не знаю, чего может хотеть от меня святой официум». Послышался грохот от выдвигаемого засова. Одного, второго, а потом и третьего. Потом еще провернулся ключ в замке. «Крепость, а?» — засмеялся Курнос. «Дверь отворилась, я увидел мужчину с худым, заросшим щедой, щетиной лицом». Были у него черные быстрые глаза. «Дайте-ка на вас поглядеть. Да, я видел вас, мастер-инквизитор, на рынке». Послушался лязг снимаемой цепи, дверь отворилась шире. «Прошу внутрь». Внутри смердело. И необычным смрадом навоза, нестиранной одеждой, не мытых тел или испорченной еды, чего можно было ожидать. «Нет, мои дорогие». «Был это другой смрад. Здесь варили зелья, жгли серу, плавили свинец. Наш доктор, как видно, занимался и медициной, и алхимией. Занятия эти часто шли рука об руку, и церковь не видела в этом ничего плохого. До поры до времени, понятное дело». «Прошу, прошу!» — доктор внезапно рассмотрел лицо Курноса, и голос его словно увяз в горле. Мы вошли в сене, а потом в большую захлопленную комнату. Центральное место здесь занимал огромный стол, а на нем выстроились рядком: Реторты, бутылочки, банки и котелки. На двумя горелками, одной большой другой поменьше, в котелках что-то булькало. Оттуда исходила сильная вонь. Мы увидали и несколько распахнутых книг а в углу комнаты стопкой лежали еще. В клетке сидела перепуганная крыса с маленькими блестящими глазками, а на краю стола лежала умело препарированная голова лиса. В темном углу щерилась чучело-волчонка. Я подошел ближе и увидел, что чучельник был истинным мастером своего дела. Щенок казался живым, даже лимонно-желтые стеклянные глаза горели, казалось смертоубийственным огнем. — Прекрасная работа, — сказал я. — Благодарю, — кашлянул хозяин. — Позвольте представиться, мастер, я Иоахим Гунт, доктор медицины университета в Хесхезроне и естествоиспытатель. — И что же привело ученого всей городишка, столь удаленной от источников мудрости? — спросил я вежливо. — Пройдемте, господа, — откашлялся он снова. — В другую комнату. А вы ведь необычные гости, а здесь все-таки все так выглядит. — Ну, я видел вещи и похуже, — ответил я, а Корнос рассмеялся. — Да-да. Доктор заметно побледнел, хотя кожа у него и так была землянистого цвета. Комнатка, в которую нас привели, была захламленной не меньше, но... Здесь, по крайней мере, не смердело настолько ужасно, как в большом зале. Гурнос и Близнец уселись на большом, окованном железном сундуке. Я в обтрепанное кресло, а доктор пристроился на табурете. Выглядел он, словно худая, оглодавшая птица, готовая сорваться в полет. — Чем могу служить достойный мастер? — спросил он меня. — Может, наливочки? — Спасибо, — ответил я. «Легко догадаться, что смерти Дитриха Гольца, Бельбуса, Брукдорфа и Петера Глабера...» «Я верно запомнил, да?» «Возбудили беспокойство у святого официума». «Я рад был бы выслушать, что такой ученый человек, как вы, думает об этих случаях». о Потер он ладони, несмотря на то, что в доме было тепло». «Я ведь сразу говорил, что Лоретта невиновна, но кто бы меня слушал?» «Кому же вы говорили?» Невнятно спросил Курнос, как раз скусывая себе ноготь. «А, а кому?» — оторопел доктор. «Ну, вообще говорил, это все человеческая глупость, не были лиц выдумки, фантасмагории». И глянул на меня, словно желая удостовериться, что я понял последнее слово. «Я понял». «Получается, ничего не произошло», — усмехнулся я ласково. «А не так, чтобы ничего. Они ведь умерли. Но естественным образом, мастер. Петер давно хворал кашлем и сплевывал кровью. Детриху мне не раз приходилось ставить пиявки. А Бальбус обжирался до потери сознания и имел проблемы с кишечником. Плохо жили, мастер. Нездорово». «Да». — покивал я, — «а белые толстые черви...» Ч «Черви?» — выплюнул он это слово, будто оно было некой непристойностью. И чего только людишки не выдумают. «Например, ваш брат — бургомистр. Поддел я его». «Ну да», — признался он неохотно, — «но я в это не верю». «Не верите? Ну что же, позвольте, мы немного оглядимся». «Глядитесь?» — снова он побледнел. «Я не знаю, есть ли у вас...» «Есть!» — ответил я, глядя на него в упор. «Уж поверьте мне, есть и много!» «Что же...» — снова он потер ладони. Я заметил, что пальцы покрыты синими и белыми пятнами. «Если уж так...» «Если уж так, то так!» — усмехнулся я одними губами и встал. Прежде всего, мы взглянули бы на чердак и подвал. — На чердаке только пыль, пауки и крысы, — быстро сказал доктор. — Уж поверьте, вы только измажетесь и измучитесь. — Показывай, чердак, — рявкнул Курнос. — Нет, Курнос, спокойно, — сказал я. — Если доктор говорит, что чердак такой уж неприятный, сойдем в подвалы подвалы? — заикнулся яхим Гунт. — А чего бы и нет. Впрочем, я сделал вид, что задумался. Впрочем, вы, доктор, покажете моим помощникам подвал, а этим временем осмотрюсь на подворье. Я знал, что мы ничего не найдем ни в подвалах, ни на чердаке. Доктор Гунт специально заманил нас в маленькую ловушку. Его озабоченность казалась настоящей, но я... Голову дал бы на отсечение, что притворялся. Очевидно, был напуган нашим визитом, но считал, что мы устанем, обыскивая подвалы и чердак, и в конце концов оставим его в покое. Ведь понимал, инквизиция рано или поздно наведается в дом доктора, чудака и алхимика. Всего этого он и не думал скрывать. Реторты, опыты, эксперименты. Смотрите, мол, ничего такого, что стоило бы прятать». Весьма ловко, милые мои, но я ощущал во всем этом фальшь. Я вышел наружу и огляделся. Мертвый пес так и лежал на полдороге к калитке, как мы его и оставили. Я направился на заднее подворье, отворил дверцы и заглянул в коморку, где лежали ровнехонько уложенные сосновые полешки и дубовые плахи с облезлой корой. У стены стояли виллы. Грабли с выловленными зубцами. И заступ с лопатой, измазанные засохшей грязью. Ничего интересного. В тени раскидистого каштана увидел аккуратно облицованный колодец. Поднял деревянную крышку и заглянул внутрь. В восьми-девяти стопах внизу блестело зеркало воды. Мне приходилось видеть тайники, устроенные... Под водой в колодце, однако я не думал, чтобы уважаемый доктор имел силы и желания на ледяную купель. Не говоря уже о том, что на гладких колодесных стенах не было ни ухватов, ни колец, которые помогали бы при спуске и подъеме. Но тогда где же укрывался тайник колдуна? «Хороший вопрос. может, я ошибаюсь?» иохим гунт не настолько глуповат насколько выглядит а потому занимается темными искусствами прямо в подвале или на чердаке или же доктор просто неопасный чудило я медленно двинулся вдоль деревянного забора а потом прошелся по саду вдоль поперек и по диагонали ничего необычного запущенный заросший цветник маленькие гнилые яблоки бронзоввели на нескошенной траве Пара кротовин, несколько горстей треснувших каштанов. Прогуливаясь, внимательно всматривался под ноги, но везде лишь победно вздымались трава да бурьян. Я же искал хоть какой-то след, например, люк, присыпанный землей или замаскированным куском дерна. Не было ничего. Что ж, значит, пришло время молитвы. Я встал. На колени, под деревом, и постарался очистить мысли. Вслушивался в тихий шум ветра, который дул рядом со мной и сквозь меня. «Отче наш!» — начал я. «Сущий на небесах, да светится имя твое! Да придёт царствие твое, да будет воля твоя и на земле, как на небе!» Я закрыл глаза и почувствовал, как снисходит на меня сила — Несмотря на закрытые глаза, начал видеть. Ветки деревьев маячили где-то меж зеленых и желтых промельков. Хлеб наш, насущный, дай нам днесь, И дай нам силу, чтобы не прощали мы обидчикам нашим. Взрывы у багрянца охватили почти все, Но под ними я видел уже обрис крыши дома и зелень травы. Образ дрожал, трясся и менялся, но я знал, что должен перетерпеть, поскольку, как и всегда, появилась сестра молитвы боль. Ударила она неожиданно с новой алой волной. Я будто плыл на галерее под багряными парусами, едва не прервал молитву и не открыл глаза». «И позволь нам отразить искушение, а зло пусть ползет в пыли уступ наших. Аминь!» Боль оседлала меня, но я старался о ней не думать. Старался не концентрировать взгляды на образах, что проявлялись из сполохов. Хорошо знал, что если смотрюсь в некий элемент, фрагмент этой реальности и нереальности — То, чем сильнее стану пытаться его увидеть, тем быстрее расплывется, оно и исчезнет. Образы проплывали сквозь меня, а я продолжал молиться и иногда видел себя самого, словно глядел сверху на темную коленопреклонную фигуру, пульсирующую красной болью. «Отче наш!» — начал снова я, хотя молитва не приносила умиротворения, а лишь увеличивала боль. Я, казалось, плыл где-то меж красок и образов, укутанный в ярко-желтое сияние. Пришлось повторить молитву семижды, пока сквозь закрытые глаза отчетливо не проступили сад и дом. Не были такими, какими я запомнил их раньше. Дом пульсировал тьмой, и казалось, что отдаляется, то приближается. Сад ярился резкой, Болезненной зеленью. Отчетливо видны были засохшие вишни, Вцепившиеся в сухие ветки. Теперь казалось коричневыми тварями С пастями, наполненными и кольчатыми зубками. Видел окружающих вокруг дома существ, Описать которых словами было невозможно. Создание вне четких форм и расцветок, Всплывающие над землей лениво парящие в воздухе, Уже один взгляд на них пробуждал страх, и совладать с ним удавалось лишь с помощью молитвы. Я молился, и казалось, весь уже состою из одной боли. Но прервили летанию сейчас, и кто знает, не оказался ли бы в поле зрения тех бесформенных монстров. А сама мысль, что кто-то из них взглянет в мою сторону, вызывала пароксизм ужаса. Теперь мог осмотреться. Мог, ухватившись за флюгер на крыше, вращать дом вправо-влево, чтобы заглянуть во все его закоулки. И почти сразу обнаружил место, которое должно был найти. Пульсирующую синевой иллюзию. Это была стена в дровяной коморке, созданная с помощью настолько сильного заклинания, что камни в той стене можно было не только видеть, но и ощутить под пальцами, даже пораниться об их неровную поверхность. Эту стену спокойно можно было бы простукивать и прослушивать. Звук был бы словно от нормальной, цельной каменной стены. Ибо звук в этом случае также был иллюзией. Я осторожно высмотрел сине-серебристые ниточки, что удерживали иллюзорную стену. И потихоньку разорвал их одну за другой. Пульсирующая синева постепенно угасала, серела, а потом исчезла совсем. Я знал, что именно в этот миг стена из солидного темного серого камня просто исчезла, рассыпалась в воздухе. Я открыл глаза и повалился на землю, ощутив щекой мокрую холодную траву я сжался подтягивая ноги под подбородок и был счастлив что боль ушла, но при этом не имел никакого желания подниматься на ноги мордимер услышал над собой мордимер я сжался еще сильнее, но тогда некто по запаху я узнал курноса сильно дернул меня за плечо «Мардимир, ты что, молился?» Я ощутил на губах холодное прикосновение металла, а курнос силой рожал мне зубы. Крепкая сливовица с убийственным запахом и вкусом полилась мне в рот и в горло. Я закашлялся. Курнос придержал меня, продолжая заливать водку. Я дернулся, уклоняясь, и сблевал. «Мечом Господа нашего!» «Убить меня хочешь!» — простонал я и сблевал снова. Протянул руку в его сторону. «Дай!» — сказал я, а он плеснул мне водки в ладонь. Я закрыл глаза и омылся с львовицей. «Лучше!» — попытался встать, но зашатался и курносу пришлось меня придержать. Я оперся о ствол, ощущал, что весь трясусь, словно... Проснулся в заледенелой избе после ночной пьянки. Ничего не болело, но, казалось, каждая часть моего тела распадается на куски. На кусочки. «Курнос, спасибо!» Он кивнул. «Что мне делать, Мордимир?» «Арестуй его!» Ответил я. «Я тут подожду минутку!» Сил отдавать приказа не было. А приказывать было что к счастью курнос и сам знал что делать колодки да а кляп а охрана на всю ночь увозим его в хес верно да ответил я давай уже ступай